«Ольга! Ольга!» — осторожно, почти шепотом, кликал однажды, обломов Ольгу внизу горы, где она назначила ему сойти, чтобы идти гулять. Нет ответа. Он посмотрел на часы. «Ольга Сергеевна!» — вслух прибавил потом молчание. Ольга сидела на горе. Слышала зов и, сдерживая смех молчала. Ей хотелось заставить его взойти на гору. — Ольга Сергеевна! — взывал он, пробравшись между кустами до половины горы и заглядывая наверх. — В половине шестого назначила она, — говорил он про себя. Она не удержала смеха. — Ольга! Ольга! Ах, да вы там! — сказал он и полез на гору. — Ух! — «Охота же вам прятаться на горе?» — он сел подле нее. «Чтоб помучить меня, вы и сами мучитесь». «Откуда вы?» — прямо из дома, — спросила она. «Нет, я к вам зашел. Там сказали, что вы ушли». «Что вы сегодня делали?» — спросила она. «Сегодня бронились с Захаром, да — сказала она. Он засмеялся этому, как делу совершенно невозможному. «Нет, я читал...» «Ревью! Ну, послушайте, Ольга!» Но он ничего не сказал. Сел только подле нее и погрузился в созерцание ее профиля, головы, движений руки взад и вперед, как она продевала иглу в канву и вытаскивала назад. Он наводил на нее взгляд, как зажигательное стекло, и не мог отвести. Сам он не двигался. Только взгляд поворачивался то вправо, то влево, то вниз, смотря по тому, как двигалась рука. В нем была деятельная работа, усиленное кровообращение, удвоенное биение пульса и кипение у сердца. Все это действовало так сильно, что он дышал медленно и тяжело, как дышит перед казнью и в момент высочайшей неги духа. Он был нем и не мог даже пошевелиться, только влажные от умиления глаза неотразимо были устремлены на нее. Она по временам кидала на него глубокий взгляд, читала немудренный смысл, начертанный на его лице, и думала, «Боже мой!» Как он любит, как он нежен, как нежен, и любовалась, гордилась этим поверженным к ногам ее, ее же силою человеком.